Введение. Непрошедшее время. Память способность помнить, не забывать прошлого, свойство души хранить, помнить сознание о былом. Память относительно прошлого то же, что заключение, догадка и воображение относительно будущего. Владимир Даль. Прошло около шести десятилетий с тех пор, как в немецкий политический и научный лексикон прочно вошла формула «Beweltigung der Vergangenheit» – словосочетание, не имеющее аналогов в иностранных языках. Русский, достаточно приблизительный перевод, гласит «преодоление прошлого». Термин, как будто и привычный, но ссаднейший сознание и совесть граждан Федеративной Республики Германия. И хотя в этом словосочетании стыдливо отсутствуют указания на то, о каком именно прошлом идет речь, каждому немцу ясно. Речь идет не об абстрактном далеком прошлом, но о кровоточащем времени национал-социалистического господства. Раны не заживают, а прошлое не зарастает травой. Речь идет не о пассивном отражении прошлого, но о факторах, активно воздействующих на настоящее, о степени укорененности этих факторов в социальной психологии, менталитете, политической культуре современных немцев. Особенность проблематики Третьего Рейха, проблематики, связанной с самыми трагическими страницами современной истории, состоит в том, что она не может оставить сдержанным или отстраненным ни ученого, ни читателя или слушателя его работ. Ученый неизбежно находится не над историей национал-социализма, но внутри этой истории. Здесь, говоря словами Бориса Пастернака, дышат почва и судьба. Формула преодоления прошлого была порождена нравственными чувствами стыда, вины и ответственности за преступления гитлеризма. В одном ряду с понятиями-символами и – тоталитарная диктатура, агрессия, холокост, освенцем. Постулат о преодолении прошлого стал для нескольких поколений немцев знаком длительного, многопланового, внутренне противоречивого процесса общенационального извлечения уроков из истории Третьего Рейха, призывом к моральному очищению, к восприятию и осмыслению правды о фашизме и войне, к выработке иммунитета по отношению к тоталитарной инфекции, любым формам расизма, экспансионизма, агрессивного милитаризма. «Преодоление прошлого» – категория, имеющая прямое отношение к настоящему и будущему немецкого народа. Об этом писал сразу после войны философ Карл Ясперс. «Надежда только на то, что ужас будет осознан. Нельзя допустить, чтобы ужасы прошлого были преданы забвению». Надо все время напоминать о прошлом. Оно было, оказалось возможным, и эта возможность остается. Лишь знание способно предотвратить ее. Нужен ли России германский опыт извлечения уроков из нацистского прошлого? Безусловно, да. Потому что гитлеровцы развязали мировую войну, которая разрубила нашу историю на до и после. Наши потери в этой войне неисчислимы как и неисчислим наш вклад в дело Великой Победы цивилизации над варварством. Германский опыт необходим России, мучительно преодолевающий наследие сталинского тоталитаризма. В отечественной публицистике давно уже стало общим местом констатация того, что опыт тоталитаризма преодолен нами в гораздо меньшей степени, чем нашими бывшими противниками. При этом нередко утверждается, что Германия после краха национал-социализма грамотно и четко очистилась от своего античеловеческого наследия и даже, что послевоенным немцам удалось ухватиться за перо жар птицы. При этом не учитывается сложность, неоднозначность преодоления прошлого в послевоенной Германии как процесса, связанного и с переходом к демократии в ФРГ и серьезными противоречиями данного перехода. Термин «преодоление прошлого» ведет свое происхождение с середины 50-х годов предыдущего века когда в ФРГ требование расчёта с нацистской диктатурой не только не являлось очевидным, но, напротив, противоречило основным тенденциям общественного сознания. Немцы отворачивались от позорных страниц своей истории. В процессе преодоления прошлого, в процессе, в известном смысле, вновь переживаемом каждым вступающим в сознательную жизнь поколением немцев, можно вычленить основные аспекты. Политический, утверждение в обществе устойчивых антитоталитарных, демократических институтов, юридический – расследование нацистских злодеяний и наказание преступников, этический – укоренение начал национальной вины и национальной ответственности, педагогический – демократическое антифашистское воспитание в школах и в системе политического образования, творческий – сохранение жестокой памяти о гитлеризме средствами художественной литературы и публицистики, кино и телевидения. В течение последних полутора десятков лет термин «преодоление прошлого» употребляется в Германии все реже. На смену ему пришла формула Эрины Рунгс «Эринерунгскультур» — культура памяти. Но означает ли это, что задача расчета с нацистским прошлым отошла на второй план? Нет, но она наполнилась новым содержанием. Это особенно важно в связи с процессом смены активных поколений в жизни общества. Обращение молодых людей Германии к страницам прошлого нередко связано с тревогами и сомнениями. Восемнадцатилетняя школьница, имя которой осталось неизвестным, попыталась выразить их в стихотворной форме. «Почему это касается меня? Почему я должна скорбеть? Почему я должна плакать? Кто они, жертвы войны? Я их не знаю. Впереди вся жизнь. Почему я должна оглядываться назад? Мертвые предостерегают. Кого? Меня? Но меня тогда не было на свете. Почему это касается меня?» Видимо, прав историк Гельмут Кёниг. В ФРГ немало написано и сказано о преодолении прошлого. Никто не сомневается в значимости этой проблемы. Но тем удивительней, что, несмотря на отдельные публикации, до сих пор нет обобщающего труда об истории преодоления прошлого в Федеративной Республике. Современному публицисту Франку Ширмахеру принадлежат знаменательные слова. Следовало бы написать историю тех, кто на протяжении нескольких десятилетий в этой успешной Федеративной республике мучился ночными кошмарами и тех, кто спал спокойным сном. Автор, предлагаемой на суд слушателя аудиокниги, стремился в меру своих сил восполнить этот пробел и воссоздать объективную картину того, как в германской исторической науке и в германском общественном сознании медленно и трудно утверждался адекватный образ нацистского тоталитарного режима. Как через дискуссии и противоречия опровергались и отвергались в ФРГ постулаты историков и публицистов, поставивших перед собою неблагодарную и неосуществимую задачу оправдания гитлеризма или отдельных его проявлений. Содержание научных исследований о Третьем Рейхе, отношение к ним общества – это достаточно четкая проекция ведущих тенденций нескольких десятилетий германской истории. Речь идет об истории работы германской мысли над германской историей, о том, что Лев Толстой именовал особенной, независимой, сложной и сильной работой чувства и мысли. Предметом моего анализа является вклад германской исторической науки в дело преодоления прошлого, но я сознательно выхожу за привычные рамки последовательного разбора научных моделей Третьего рейха и публицистических интерпретаций нацистского режима. Вместе со слушателем мы вступаем в сферу эволюции установок массового исторического сознания. Постижение прошлого, понимание его смыслов, уроков и последствий это предельно трудная задача, которая требует не только основательных исследовательских усилий, но и немалого гражданского мужества. мужества в опрошании, в необходимости которого был убежден Михаил Гефтер. Мною предпринята попытка зафиксировать меняющиеся формы, в которых общество ФРГ воспроизводит и оценивает образ китлеровского тоталитарного режима. Задача при этом состоит в том, чтобы постичь систему прямой и обратной связи между научными трактовками феномена национал-социализма и стереотипами массового сознания. Осмыслить, Как тяжело шел в Германии процесс, который Василий Гроссман назвал «восвобождением свободы в человеке», то есть «очеловечиванием людей, победой жизни над нежизнью». В центре внимания автора находится историческая память немцев второй половины прошлого и начала нынешнего века. Это важнейший компонент коллективного сознания, это идеальная реальность, которая, очевидно, является столь же подлинной и значимой, как реальность событийная. Главным предметом становится не сами факты прошлого, но тот образ, который запечатлелся у переживших его участников и современников, транслировался непосредственным потомкам, реставрировался или реконструировался в последующих поколениях, подвергался проверке и фильтрации с помощью методов исторической критики. Предлагаемая слушателю монография является основательно дополненным и существенно расширенным изданием книги «Искупление», опубликованной полтора десятилетия назад, и получивший ряд позитивных откликов в российской и зарубежной научной периодике. Структура книги, построенной по хронологическому принципу, определяется задачей выявления поворотных моментов в развитии германской историографии нацистской диктатуры, механизма смены парадигм в интерпретации феномена Третьего рейха, от повсеместного стремления установить причины германской катастрофы первые послевоенные годы через утверждение, в соответствии с логикой Холодной войны, формулы отказа от прямых оценок нацистского режима и длительному и трудному переходу к осмыслению зла, причиненного гитлеровцами собственному народу и народам Европы. Особое внимание уделено трансформации памяти о нацистском режиме в условиях объединенной Германии и смены современных поколений немцев. Десятилетиями находясь в конфронтации, ФРГ и ГДР идеологически отвергали друг друга, противостояли на военно-политическом поприще, воспринимали себя как контробразы друг друга. В двух германских послевоенных социумах сложились принципиально различные типы исторической науки. И все же, вопреки взаимным упрекам и разоблачениям, вопреки очевидному влиянию «Холодной войны» на публикации, выходившие на обоих берегах Эльбы, можно рассматривать историографию Германской демократической республики, прежде всего применительно к изучению нацистской диктатуры, как интегральную часть немецкой исторической мысли второй половины XX века. Общее состояло в первую очередь в том, что история нацистского режима стала генеральной темой двух германских историографий, неотъемлемым компонентом исторического сознания и исторической культуры ГДР и ФРГ. Политическая идентичность двух германских государств базировалась на отмежевании от нацистской диктатуры. Третий рейх стал негативной точкой отсчета и для Федеративной Республики Германии, и для Германской Демократической Республики, которые, каждый по-своему, рассматривали себя как политическую альтернативу нацистской диктатуре, ФРГ как парламентская демократия, а ГДР как антифашистское государство рабочих и крестьян. При этом и западная Германия, и восточная Германия без тени сомнения претендовали на то, что их ответы на вызов Коричневого рейха являлись единственно возможными и правильными. «Противостояние Востока и Запада», отмечал Бернт Фауленбах, «деформировало изучение проблематики нацистского периода» наложив отпечаток на его интерпретацию. В ГДР оценка Третьего Рейха была почти исключительно в функции политики, но и в ФРГ политический климат повлиял на трактовку нацистской диктатуры. Автор опирался на безусловные достижения отечественной науки, внимательно и неравнодушно изучавший ситуацию в историографии ФРГ. В течение нескольких десятилетий для российских ученых реконструкция реальной картины эволюции исторической мысли Федеративной Республики была предельно затруднена. В атмосфере холодной войны научное общение оказывалось попросту невозможным. Прямые контакты между историками наших стран практически отсутствовали, а если спорадические возникали, то взаимные оценки не становились более объективными, напротив, предельно жесткими и предельно упрощенными с обеих сторон. Работы советских авторов были, как правило, запрограммированы на разоблачение буржуазных фальсификаторов истории в эпицентре критики порой оказывались маргинальные авторы праворадикального толка, имена которых не заслуживали упоминания, поскольку их влияние в ФРГ было ничтожным. И напротив, принципиально важные труды исследователей либерального направления нередко у нас замалчивались, потому что богатство их содержания противоречило постулату о кризисе буржуазной историографии. Ныне заложены основы равноправного и результативного диалога российских и немецких историков диалога без предвзятости, передержек и оскорбительных ярлыков. Преодолена традиция недоверия, сломана тенденция к добровольной и недобровольной авторкии, сняты взаимные претензии на научную монополию. Нередко мы не согласны с установками коллег из ФРГ, но обе стороны двигаются навстречу друг другу. Не без труда формируются традиции современного российско-германского сотрудничества, и проблематика сохранения и утверждения исторической памяти занимает в этом процессе немалое место. «Только примирение может стать гарантией мира», предупреждал Лев Копелев. «Но примирение нельзя добиться на пути отказа от памяти. Если дети и внуки прежних противников будут свободны от горьких воспоминаний, возникнет опасность разрушительных последствий неожиданного всплеска давних предрассудков и исчезнувших образов врага». Первоначальный опыт совместного обсуждения научных проблем, а порой достаточно острых дебатов с немецкими коллегами, Накоплен в последние годы Центром германских исторических исследований Института всеобщей истории Российской академии наук. Объединению интеллектуальных усилий способствует деятельность совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений. Результативные двусторонние конференции по проблемам истории германского фашизма и Второй мировой войны с участием ведущих российских и немецких ученых состоялись в последние годы в Москве, Санкт-Петербурге, Берлине, Бохуме, Волгограде, Вологде, Воронеже, Гамбурге, Дрездене, Иене, Екатеринбурге, Кемерове, Констанце, Красногорске, Липецке, Мюнхене, Саратове, Светлогорске, Томске, Челябинске, Ярославле. Может быть, здесь уместнее, точнее, не греческое слово «диалог», а замечательное русское слово, которое так любил Лев Толстой — сопряжение. Вспомним, после Бородинского сражения После ночи, проведенной в прифронтовом Можайске, внутренний голос говорит Пьеру Безухову. Нельзя соединять мысли, а сопрягать все эти мысли — вот что нужно. Да, сопрягать надо, сопрягать надо. Я бесконечно многим обязан всем, кто, споря и соглашаясь, щедро делясь богатством своего опыта и своих знаний, помог в написании этой книги. Назову прежде всего славные имена моих старших учителей Льва Копелева. 1912 1997 и Михаила Гефтера, 1918 1995 Их светлый ум, их интеллектуальное мужество проложили новые пути в исследовании прошлого Германии и нашей страны. Не могу обойти вниманием память о безвременно ушедших талантливых российских исследователей истории Германии, моих близких друзьях Николая Черкасове, 1931 1993 и Валентине Буханове, 1948-1995, и Юрии Галактионове, 1949-2005, эрудицию которых и вклад в разработку новых подходов к изучению феномена нацистской диктатуры нельзя забыть. В течение длительной работы над книгой, да и много-много раньше, я постоянно ощущал дружескую руку помощи профессора Якова Драбкина. Старейшины российских ученых-германистов, человека благородной души, автора классических трудов по истории Германии XX века, истории российско-германских отношений, истории международного рабочего движения. Осуществить замысел, предлагаемой на суд слушателей книги, оказалось бы невозможным без интенсивных и плодотворных контактов с германскими коллегами, без посещения Германии по приглашению ряда немецких университетов, издательств и научных обществ. Выражаю искреннюю признательность авторитетным российским и немецким исследователям Геннадию Бордюгову, Нине Вашкау, Андрею Зубову, Виктору Ищенко, Лидии Корневой, Марии Лаптевой, Валерию Михайленко, Борису Хавкину, Аркадию Цфасману, Бернту Бондичу, Гансу Ульриху Веллеру, Вольфраму Ветте, Гансу Коппе, Гансу Момзену, Гансу Генриху Нольте, и Иоганнесу Тухелю, Норберту Фраю, Юргену Царуске, Петру Штайнбаху, Герду Юбершеру.